Эпилог Меморандум порока Дата 232. первое. 1. 1. Время 3.12 Кому совету от советника Авы Пейдж. Тема. Итоги. Хочу кратко поблагодарить всех сотрудников порока. Прошло 10 лет. Предварительные испытания завершены. Благодаря вам особые субъекты получили прекрасную подготовку. Мы подошли к самому важному, заключительному этапу испытаний в лабиринте. Томас и Рэйчел успешно преодолели все этапы тренировки. Отправка их в лабиринт стала возможной только благодаря усилиям всех и каждого. Сегодняшний успех – результат долгой работы и тщательного планирования. Спасибо за то, что неустанно трудились все эти 10 лет и особенно два последних года. Мы не знали, кто станет последними кандидатами, и сегодня счастливы объявить, что Тереза и Эрис по праву заслужили это звание своим бессоветным служением общей цели. Мы находимся на пороге второй фазы испытаний, и светлое будущее не за горами. Я твердо в это верю. Всем спасибо. Меморандум порока. Дата 232 1 1 Время 2.01. Кому? Всем. От Терезы Агнес. Тема — обещание. Я только что попрощалась с Томасом. Он благополучно отправлен в Глейд. Завтра моя очередь. Доктор Пейдж попросил меня обратиться ко всем, поделиться своими мыслями, что я с радостью и делаю. Решение оставить мне и Эрису воспоминания полностью оправдано. В каждой группе нужен человек, который будет выходить с вами на связь и помогать в планировании следующих испытаний. Эрис и я также будем согласовывать свои действия друг с другом. Обещаю держать наш уговор в тайне, вести себя, как остальные глейдеры, и не вмешиваться в их решения без специальных на то указаний. Я работаю в Пороке уже больше десяти лет, почти всю свою жизнь, и почти не помню, что было до него. Большинство людей в мире могли бы мне позавидовать, все эти годы я жила в тепле и безопасности, у меня всегда были еда и чистая одежда. Я благодарна за это Пороку. Еще за самых лучших в мире друзей. Не сомневаюсь, они все поймут и однажды скажут мне спасибо. Я благодарна Пороку за полученные знания и опыт, за то, что выросла здесь как личность. И самое главное, за то, что жива. Также хочу заявить, что искренне верю в дело Порока. Перед тем, как войти в ящик, я напишу на руке три простых слова. Надеюсь, они найдут отклик в душе глейдеров, напомнят им, пусть и подсознательно, о том, за что мы боремся. Эти слова я увидела холодной темной ночью, когда за спиной у меня бесновались шизы. И я верю в эти слова всем сердцем, несмотря ни на что. Думаю... Вы все знаете, что это за слова. Читал. Игорь Князев